Он пришел в КГБ в конце 70-х, когда эта всемогущественная организация занимала особое место в системе государственных органов огромной империи. Оставший во главе КГБ легендарный Юрий Андропов был символом и олицетворением несокрушимости того строя, которому служил. Но перемены уже зрели на глазах. Переломные 80 80-е, когда страна с нерешительным капитаном напоминала корабль, несущийся в роганном океане без рулевого максимов занимался проблемами борьбы с наркомафией, особенно обнаглевший в период усиливающегося развала и хаоса внутри страны. Когда к управлению страной пришел новый генеральный секретарь, Молодой и энергичный, казалось, подаривший новой надежды уже исчерпавшей запасы поступательной энергии стране, капитан Максимов работал во втором главном управлении КГБ СССР. В те дни, когда миллионы людей волновались у телевизоров, комментируя бурные заседания Первого съезда Советов, майор Максимов находился в длительной командировке на Дальнем Востоке. Помогая местным органам безопасности и МВД ликвидировать крупную банду торговцев наркотиками, действующих в районе советско-китайской границы. Когда в августе 1991-го вся страна определялась, куда повернуть и каким будет будущее огромной империи, подполковник Максимов находился в маленьком узбекском городке, обнаружив крупную партию опия, уже готовую к отправке в европейскую часть страны. Он даже не подозревал, что отныне работает за рубежом, так как развал страны неизбежен. Вернувшись домой 25 августа, он попал в другую страну и в другой КГБ, в котором за два дня успело смениться три руководителя — Крычков, Шабаршин, Бакатин. Максимов не стал выбрасывать свой партийный билет. Он привычно аккуратно и спокойно делал свое дело. Хотя развал органов государственной безопасности был для него более впечатляющим моментом в общей картине развала страны. КГБ был разгромлен, предан, оболган. Из него увольнялись лучшие сотрудники и профессионалы. От хохота насмешки иностранцев Бакатин разваливал одну из лупщик спецслужб мира. отпачковались пограничные войска. Затем образовалось федеральное агентство правительственной связи. Разведка, бывшее первое главное управление КГБ, была также реорганизована в самостоятельное ведомство. И это в конечном итоге спасло тысячи разведчиков от неминуемого краха. Пришедший к руководству в разведке Академик Примаков по существу спас эту организацию от тотального нашествия демократов, считавших развал собственной страны огромной победой. Очень скоро, когда вал преступности захлестнул российские города, многие обыватели с ужасом поняли, что армия и правоохранительные органы, кроме идеологических установок, уже забытых к этому времени, обеспечивали необходимую стабильность и порядок в стране. К этому времени было принято решение об объединении МВД и остатков КГБ в единое суперминистерство. Когда по решению суда это идиотское постановление было отменено Из того, что осталось в КГБ, было создано Министерство национальной безопасности. Но затем кто-то на самом высшем уровне принял решение по ликвидации и этой структуры, образовав вместо нее Федеральную службу контрразведки. Подполковник Максимов к этому времени был переведен в МЗД. Считалось, что ФСК не обязана заниматься экономическими преступлениями, борьбой с наркомафией. В самом ФСК было даже ликвидировано следственное управление, и лучшие следователи страны были либо переведены в милицию, либо просто изгнаны из рядов правоохранительных органов. Позднее ФСК была переименована в ФСБ. Затем восстановили следственный отдел. И, наконец, вспомнив о бывших специалистах,